голова сороковая. Экзерсист ошибается один раз, а расплачивается вечность. Чёрный юмор. Что встали, ты поголовые бараны? Шейтана никогда не видели? Строгий Сланбей приподнялся на стременах. А ну живо по коням, и впу, пусть Что за Он схватился за горло, пытаясь откашляться, так словно только что проглотил какую-то гадость. Ближайший стражник протянул руку, заботливо похлопав его по спине, но тот же испуганно отшатнулся в сторону. Сквозь ресницы главы Каканского спецназа пробивалось настоящее оранжевое пламя. "Нес, смерть вам!" не своим голосом рявкнул он. выхватывая кривой дамасский клинок в него вселился шайтан мигом поняли все бросаясь на утёк взбесившийся асланбей волчком вертелся в седле и выл над дной душа раздирающей ноте его арабский жеребец взвился над дыбый благородное животное уже не чувствовало знакомую руку хозяина Стражники рассыпались в разные стороны на хлёсткое собственных лошадей, и сабли их начальника не напилась крови лишь потому, что конь всё-таки сбросил его на песок. Шизоет одержимый. Но что есть принципиальная разница? Стыдитесь, коллега, укоризненно покачал тебе тейкой хаджа, или вы действительно толстый дуной? Пожалуй, лишь только они двое. Да те масластые кобылы сохранили завидное спокойствие во время всей этой мистической суматохи. Наша парочка, потому что жених в первый раз встречалась с происками шайтана, а как говорится, с пятого раза и асфальтоукладчик, массажёр, рыжая кобыла, ну, это не удивлялось по одной ей известной причине. У неё никто не спрашивал, она никому не говорила. Ай, да и ладно, она вообще тут персонаж левый. «Так-с, помнится, одно время мы лихо подрабатывали в паре, как два медбрата». А Боленский начал неторопливо засучивать оставшийся рукав. «Да Лила с дочкой как-то отмылись после того скандала с ночью похотливых демонов, а?» «А ты имеешь в виду ночь озабоченных иблисов?» Дамуло, наклонившись чисто по-врачебному, совершал малое омовение песком — Нет. И носов в Багдад показывать не рискуют. Говорят, перебралась в Бухару, там больше доверчивых простаков, клюющих на её шалости. Понятненько. Значит, хоть одно хорошее дело мы довели до конца, можно браться и за второе. Ты, кстати, в курсе, как изгоняют шайтанов? Ну, 네, в общих чертах, э-э, да. Явно поразироя нечистого щегольнул образованием бывший визирь. Они оба, не сговариваясь, начали продвигаться к поднявшемуся на ноги Аслан-бею с флангов. Одержимый поднял на них пылающий огнём бездный взгляд и хрипло расхохотался. Эвы! Два необразованных, э, Аслан, смеете бросить мне вызов? Невооружённый клинком с гранулированной сурой из карана, незащищённый благосклонностью Аллаха, не обученный секретным приёмам фехтования, не Хаджи и лев одновременно ударили ногой, покатив начальник городской стражи волной мелкого золотого песка. Как и следовало ожидать, даже захваченное злым духом человеческое тело на уровне рефлекса закрыло глаза. В это мгновение ребятам хватило, чтобы сцепиться с противником в рукопашной. Саблю русский богатырь вырвал легко, хоть сам и слегка порезался, а потом сразу же зашвырнул её куда от греха подальше. Опытный в уличных драках насреддин, упав на колени, обхватил в кольцо ноги Асланбея и профессионально завалил его на бок. Дальше всё было проще. Бить человека поддержим его нечистым бессмысленно зачем колечить тело если виновен дух надо всего лишь сделать так чтобы дух ушёл руки ему вежи богаю худосочному пыхтел лев с трудом удерживая в медвежьих объятиях хрупкого каканского аристократа взбешённый шайтан придавал своему пленнику нечеловеческие силы борьба затягивалась дважды оболенский Едва не выпустил одержимого, но и демолон не терял времени даром. В ход пошла шёлковая челма начальника стражи, а смах о разорвать её было трудновато даже шайтану, то есть сам шайтан порвал бы и 1000 метров шёлка, но сейчас он находился в теле человека, чьи возможности так или иначе более ограничены. Ценой титанических усилий победа далась достойнейшим. Оба достойнейших сидели на песке, взмокшие и усталые, облизывая пересохшие губы, но вполне довольные развитием событий. Судите сами, их поймали, взяли в плен, пообещали предать суду, везли на неудобной лошадиной спине без элементарного комфорта, кинули в жертву грозе местных пустынь, но они выбрались. Да ещё с почётом и прибылью в лице надёжно связанного начальника городской стражи города Каканда, с которым по большому счёту так неизвестно, что делать. Хаджат, а ты не врал, когда трепался насчёт умения изгонять шайтана? Вайма, твоим недоверием можно забивать гвозди в крышку моего гроба, если бы меня хоронили по христианским обычаям. Так я и думал. Значит, Не умеешь. Хм, но я читал, как это делают великие святые, вскинул бровь начитанный герой народных анекдотов. Настойные люди крепко держат несчастного, в которого вошёл дух шайтана, джинн, иблис или ещё какой-то там злой дух. Праведный мулла читает над ним Коран, суру о противостоянии нечистому, а ещё один почтенный мусульманин, угрожающе размахивает камчой или кезиловой палкой, дабы испугать шайтана грядущими побоями, если только тот не выйдет. Угу. Три ха-ха. Скептически отвернулся Лев, и сам Асланбей поддержал его насмешливым рычанием. «Такого количества достойных людей у нас нет. Мы оба, между нами говоря, не такие уж и праведники. А если бы у меня перед носом размахивали палкой, то я бы на месте шайтана, наоборот, никуда бы не вышел. Ведь случись что, то бить-то будут не меня, а тело того недоумка, в котором я сижу». «Хм, тоже верно», — повесил нос Дамулло. — А может, ну его? В смысле, мы же ничем не обязаны этому нехорошему человеку. Пусть себе остается в пустыне. Рано или поздно нечистый все равно его покинет. Чего ему там зря торчать? — Ага, покинет, конечно. Чего ему в тропе сидеть? Только мерзнуть. Но Средин вынужденно признал, что связанный стражника колеет за одну ночь. В пустыне температура падает до минуса. Развязанные тут же бросятся на них с кулаками, и не отстанет ибо одержим до крайности и мстительный шайтан, а не знает границ. Тащить его с собой к людям тоже радость не великая, даже если удастся найти приличного мусульманского экзерсиста, то излечившийся Аслан-бей первым делом бросится исполнять свой служебный долг. Нас опять упекут в Кутууску. То есть куда ни кинь, везде уже кинули. На этот раз положение спас деятельный россиянин. Лёва вообще резко активизируется, когда ему говорят, что положение безвыходное. Проведём операцию сами. Ты будешь праведным муллой, а я всеми остальными достойными мусульманами. Э, Лёва, джан, сятя. Солнце расплавило тебе последние мозги. Такими вещами не шутят. И такие игры весьма чреваты. Чем Мы потеряем пациента, как максимум. Лицо начальника стражи вытянулось, казалось, какой-то частью сознания он всё же осознавал происходящее, и то, что хаджа в конце концов согласился ему, явно не понравилось. Ты точно его удержишь. Человек, одержимый шайтаном, обретает невиданные силы, уже, наверное, в четвёртый раз уточнял бывший визирь Крана у него под рукой, естественно, не было, но подобно многим не доучившимся в медресе, что хоть хотя тщательнейше скрывал, хоть какие-то суры и аяты он помнил наизусть. "Ясен перец удержу", уверенно отвечала Баленский, сидя верхом на спине распластанного по песку осланбея. В его правой руке тяжело покачивалась инкрустированная плеть начальника стражи, Впервые в жизни её намеревались применить против собственного хозяина. Поэтому шайтан решил подать голос, и голос его, поражающий пронзительной неприятностью тона, первоначально был довольно насмешлив. Эй, -э, вы отоллили этого жалкого э -э, воина, но э -э, вам никогда не победить сильного э -э, меня. «Ибо недостаток вашей праведности не позволит Аллаху прийти на помощь двум а, а, весьма неумелым грешникам!» «Шайтан — неизвестный лжец», — философски кивнул на Средин. «А потом не такие уж мы неумелые грешники», — весомо добавил Лев. «Скорее наоборот, весьма умелые. Начинай, братан!» Да молот кашлялся. и довольно прилично пропел первые две строчки молитвы, изгоняющей нечистого. «Аузу билляхими наш шайтани раджими, бисмиляхир рахман и рахим!» Тело одержимого явственно вздрогнуло, шею свело судорогой, а из-под когтей показались капельки крови. «Может, наши герои и не были требуемыми праведниками», Но гнев Аллаха против шайтана от этого не уменьшился. Человек лишь малая песчинка в огромной пустыне вселенной, но его душа огромное поле битвы, где зло и добро ежечасно сходятся в жестоком поединке. Не так важно, каким именем ты называешь Бога, главное не под какой личиной не служить сатане. Здесь нет среднего пути, как и невозможно постоять в сторонке, наблюдая битву с высоты. Нельзя примкнуть к победителю, сделать ставки, вовремя переметнуться на другую сторону. И самое обидное в космическом плане исход битвы давно предрешён, даже если человек этого ещё не понимает. Хо, Джуля, жми его, жми! Глянь, как корёжит бедолагу. Чую, не сладко там нашему рогатому паразиту. Госи его словом Божьим. О Аллах, неспославший Писание и скорый в расчёте, нанеси поражение этому шайтану. О Аллах, разбей и потряси его! А мне победить с меня. Я ещё очень сильный.